Глава 124. Грот. В конце тоннеля пещера, она не заканчивается тупиком. Грот продолжается длинной каменистой галереей, в которой циркулирует свежий воздух. И колонны продвигаются вперед, по-прежнему вперед. Муравьи гибают большие наросты известняка, сталагмиты. Те, кто идет по потолку, перебираются через сталакситы, Кое-где сталокситы и сталагмиты срастаются, образуя высокие колонны. Трудновато отличить верх от низа. В пещере копошатся представители своей особой фауны. Там есть просто живые ископаемые. В большинстве своем они слепы и лишены окраски. В спешке проносятся белые мокрицы, куда-то тащатся сороконожки, нервно прыгают многохвостки, в лужцах плавают прозрачные креветки, чьи усики длиннее тела. Во впадине 103-й увидел, как группа пещерных клопов-вонючек с острыми членами предается своим обычным оргиям. Многих из них ему удается пристрелить. Какой-то муравей проходит и пробует клопая, жареного в кислоте 103-го. Он говорит, что это мясо, когда горячее и жареное, вкуснее, чем холодное и сырое. «Надо же», — говорит он, — «мясо можно жарить в кислоте». Гастрономические открытия зачастую так и происходят. Случайно.